Глава 12. Переяславиль. Переяславль Михаила удивил. При нём он был обнесён в основном деревянными стенами. Каменное строительство только набирало обороты. Возвели детинц, построили белокаменные княжьи палаты. Бояре активно ставили свои дома согласно новым веяниям. А тут перед ним крепкие стены из красного кирпича с мышекулями и зубцами в виде ласточкина хвоста. Через равные промежутки вперёд выдаются круглые башни со строверхой черепичной кровлей. Выглядит как нарядно, так и монументально. Красота-то и только. Центральная улица, что вела от ворот к детинцу, Вымощенная тротуарной плиткой. Материал не столь долговечен, как гранитная брусчатка, зато получается дешевле и быстрее. Кроме того, по обеим сторонам проезжей части устроены ливнёвки для стока воды. Боковые улицы также не остались без внимания. Во всяком случае, то, что видел Михаил, заслуживало одобрения. Их отсыпали гравием, что не исключало слякоть, зато гарантировало отсутствие непролазной грязи. Тротуары там традиционно дощатые. Как обстоят дела с периулками, бог весть, но сомнительно, чтобы их оставили без внимания. Заботится Ростислав о своём городе, что тут ещё сказать? Рачительный получился хозяин, а ведь был взбалмышным мальчишкой, у которого одни ратные подвиги на уме. Сумел-таки повлиять на него Фёдор. Вот только да. Ну, с этим Михаил ещё разберётся. Детенец, как и полагается, представлял собой город в городе: высокие белокаменные стены и радующие глаз рядные башни, подъёмный мост через ров и арка ворот, позволяющая без труда разъехаться двум боевым повозкам. При них стража, можно сказать, в стандартном для Руси ламеллярном доспехе. К слову, при наличии отработанной технологии изготовить его куда проще и быстрее, чем сплести кольчугу. хотя, конечно, её пластичностью он и не обладает. За воротами торжеще, и тут полный порядок и чистота. Ровные ряды торговых навесов по периметру лавки и питейные заведения, чуть в стороне площадка для торговли с вазов, справа выстроили целый гостинный двор. Очень похоже на то, как устроено в пограничном, если не сказать, что калька с него. Все здания детинца каменные, крыты черепицей. Если в городе такая кровля встречается ещё не так часто, как хотелось бы, то здесь либо она, либо кровельное железо. Иначе как указами и строгим спросом подобного не добиться. Всегда найдётся умник, который решит, что у него и так всё хорошо. Здравия вам, поздоровался Михаил со стражниками у ворот княжева двора. Ну а что такого? Время терять не след. Вот он, как был верхом, так и подъехал к воротам. «Разве только уплатил положенный сбор?» «Ну и спешился, чтоб не совсем уж вызывающе». «И тебе по-здорову. Чего надо?» Поинтересовался вой постарше с окладистой бородой. «Так к князю надо», — пожал плечами Михаил. «Вот так, прям к князю», — вздернул бровь стражник, а его напарник многозначительно хмыкнул. «А чего тянуть? Дело у меня спешное. К Теуну с поклоном идти некогда». Теун... Судя нижшей ступени. Приказчик-управитель. То, может и так, но порядок есть порядок. Ты для начала ступай-ка в челобитную избу, да изложи там, что тебе надобно. Там люди умные, они разберутся. Спешное твоё дело, или погодить, может. Челобитная изба, как и другие службы это введение Монамаха по подсказке Михаила. Помнил он что-то такое из школьной программы, что не вспомнил, додумал сам по образу и подобию царь града. «Разве только с учетом особенностей Руси. Ни к чему внедрять чрезмерное количество иноземных терминов, если можно обойтись своими, более созвучными и понятными на интуитивном уровне». «Да я-то пойду», – погладисто произнес Михаил. «И в очереди отстаю, и с Теуном поговорю, коли сегодня вообще поспею. Дело-то к закату. Пади, нет его уже на месте». А там и завтра посижу лодком на лавке с просителями вместе. Мне не сложно. Только имечко мне своё скаже служивый и пойду с миром. А имя-то моё тебе к чему? удивился воин постарше. Так ить завтра заметня на Руси случится. Должен же князь знать, с кого спрос ученить. А вот это он уже припечатал жёстко, глядя прямо в глаза стражнику. Нет, понятно, что есть заведённый порядок, но случаются ведь и исключения. И он не без оснований полагал, что его случай как раз к таковым и относится. Артём бросил через плечо вой. Да, дядька Богдан, тут же нарисовался новичок. Обычное дело держать молодняк при карауле у ворот. Мало ли какая надобность возникнет. Не стражник уже бегать на посылках. Он поди поставлен службу справлять, да княжеский покой беречь. Проводи до подворья Фёдора Акимовича. Слушаюсь. Фёдор Акимович, значит. Хм. Неужели после падения Пограничного мечника всё так же остался при Всеволодеве? Перед смертью Михаила он стал главой Тайной избы, иными словами, был при князе первым безопасником. Вот только не мог он предать Романовых. Впрочем, всё течёт, всё меняется. Могли и его взгляды перемениться. На подворье Романовых пропустили без проблем. Но дальше двора ходу не было. Так и стоял, держа под ус силы шидей, осматриваясь вокруг. Боярские палаты, к которым привёл его парень, были построены из оштукатуренного кирпича с неброским, но приятным глазу декором. Этот стиль в своё время вводил сам Михаил. Может, потому и нравится ему смотреть на такой фасад. Вскоре новик вновь появился и сразу поддался на выход, только и обронил, что Романов ожидал Словом, сделал своё дело, пора и возвращаться. Он поди на службе, а не просто погулять вышел. К Михаилу уже подошёл мужичок неопределённого возраста, может, 30, а может и за 40, среднего росточка, худодушного сложения, в обычном кафтане досуконной мурмолке без изысков. Жиденькая козлиная бородка, такие же усики, не иначе как степная кровь присутствует. Выглядит весьма комично. взгляд открытый и даже ласковый только Романов не собирался обманываться на этот счёт перед ним тот ещё волк в овечьей шкуре кто таков будешь добрый человек и с чем прибыл к нам с лащавым тоном поинтересовался он стало быть всё же к теуну привели хмыкнул Романов звать меня Михаила а прибыл я с вестию о заговоре против великого князя веди меня к боярину чернильная душа да не тени тобой говорить не стану». «А чего так-то?» — даже не подумав обижаться на подобное обращение, поинтересовался мужичок. «А лениво мне потом все еще и боярину пересказывать. Оно ведь еще раз придется, только уж князю». «Э, вон, а как!» — с наигранным удивлением протянул мужичок. «Да уж так. А в пыточную прогуляться не желаешь? Тут ведь какое дело...» Коле таки речи начал, то уж договаривать надо. А ну, конечно, можно, только счёт на часы идёт, а это к вы дни потеряете. Уверен, с причёром поинтересовался Тион. Ещё как, вновь хмыкнул Михаил. Прошка, коня прими у воя, приказал он появившемуся во дворе кониху. Ну что же, пойдём, добрый молодец. Фёдора Михаил узнал сразу. Он взрослел, 64 уже, но не постарел. Всё так же крепок телом, да и седины в волосах почитай нет. Взгляд твёрдый, цепкий, держится уверенно, но не властно, хотя несомненно силу набрал большую. Я боярин мешников, глава тайной избы Переяславского княжества. А ты кто будешь? Оторвавшись от бумаг, поинтересовался хозяин кабинета, как с лёгкой руки Михаила стали именовать такие горницы. Михайла, сын Романов, родом из польских земель, пребываюсь службой ратной. Фёдор хорошо владеет собой, подноторел за столько-то лет. Но Михаил всё же приметил, овернув передмысленным взором картинку, убедился, что когда он представился, у боярина лишь гонька дёрнулась бровь, видать, задело его. В груди Романова с новой силой запылал яростный огонь жажды мщения. На силу удержался и виду не подал. Ничего, время ещё не пришло. Спрос будет, но позже. Не мог боярин остаться на своём месте, не предав Петра. А за предательство ответ один. И у кого служил в последний раз, поинтересовался мечник у князя Русьяча, кое примкнул к заговорщикам, удумавшим заговор против великого князя. Пока ты не сказал ничего такого, что могло бы заинтересовать даже меня, не то что князя Ростислава. Ты толком сказывать можешь? Могу, боярин. Только я ведь не птичка, что поёт, радуясь восходящему солнышку. "Какой наглец", хмыкнул боярин. "Люблю таких". Мечник взял кувшин, что стоял на краю стола, и налил с битня в две кружки. Проявляя гостеприимство, указал гостю на стул напротив себя и поставил одну из кружек перед ним. Романов поблагодарил и, усевшись, отпил добрый глоток. Вкусовые рецепторы уловили едва различимый оттенок зелья правды. Дурманить его не имеет смысла. То, что он будет помнить о том, что наболтал, не имеет значения, потому как некуда ему деться. «Ну что же, поиграем». «И чего ты хочешь взамен?» тоже испив сбитня, поинтересовался боярин. Ага, проверенная схема. Было дело, как-то Михаил здраво рассудил, что зелье правды по сути своей отрава, так от чего бы и не попробовать использовать против него какое-нибудь противоядие. Это ведь серьёзно расширит возможности его применения. Подбирать пришлось довольно долго. Перепробовали множество рецептов, пока один из них не дал должного результата. Так что никаких сомнений, боярин уже принял меры предосторожности. Слышал я, что по границе Руси со степью ставятся каменные заставы по рубежников, ответил Михаил. "Стал бы хочешь стать по рубежным боярином?" откинувшись на высокую спинку стула и огладив бороду, произнёс Фёдор. "Хочу. Я уже не молод, а в своём доме пора подумать. Да и случай такой выпадает только раз в жизни". Порубежные бояре появились относительно недавно. Первые опыты начал ещё Михаил. Яркий тому пример тот же немой, который устроил свою заставу на одном из островов в Словутиче. Потом были и другие, только назывались они пограничными. Но это название будет ассоциироваться с Романовыми. Заставы же те оставились великим князьям и сажались туда его люди. Вот и изменили название с пограничной на порубежную. Смысл заключался в том, что князь за свой счёт ставил каменную заставу. Этот и замок выделял новоявленному порубежному боярину в личное владение землю окрест. Тот мог посадить на неё холопов или заключить рядный договор с арендаторами, а мог и вовсе ничего не делать, оставив степь нетронутой. То решать ему и только ему. Налогов он и его подданные не платили никаких вообще. Однако он был обязан набрать, содержать, снарядить и вооружить не меньше 40 и не больше полусотни воинов. Но ну исть речь нарезанный участок границы от набегов кочевников. А такую преграду, как каменная застава, искрашит зубы даже многотысячное войско степняков. Во всяком случае, грысть они её будут не один день, а там и подмога подоспеет. Заставы ставились на расстоянии 10-12 км друг от друга, чтобы быть в пределах прямой видимости с верхней площадки главной башни, выполняющей роль как наблюдательной, так и сигнальной. По этой причине там должен был постоянно дежурить сигналщик, и тоже за счёт боярина. Зачем это Романову? С одной стороны, правдоподобная версия предательства им князя Червинского, с другой, ну мало ли как всё обернётся. Вдруг случится так, что после того, как покончит со всеми делами по спасению Единой Руси и отмщению повинных в гибели его семьи, он останется в живых. Нужно же подумать о своём доме. Опять же, нужна база, чтобы воплотить кое-какие свои задумки. Разумеется, если в этом возникнет надобность. А то создаст он порох, а от этого приключится больше вреда, чем пользы. Но есть и то, что совсем не будет лишним. те же агротехнические приёмы. Если в прошлый раз он слышал звон, да не знал, где он, то теперь вполне владел кое-какой теорией, которую нужно опробовать на практике. Или конструкция и технология пудлинговой печи. Тем более, что она уже практически существует, только нужно её доработать. Ну и наконец, граница это отличное место, чтобы разогнать кровь по жилам. Он уже второй раз здесь И неуёмный зуд стал только сильнее. Возможно, от того, что не виснет теперь на нём пудовыми гирями ответственность за судьбы других. М да. Ну, пока не виснет. А там видно будет. А потянешь ли Михаила? Недоверчиво покачал головой боярин. Застав вот и казнить тебя поставит, только там ещё и хозяйство наладить нужно, и воинов содержать, и границы стеречь. Дорогое это удовольствие. И пока ты не покажешь, что в состоянии поднять такую ношу, никто и не подумает с тобой рядиться. В основном в порубежники шли младшие сыновья бояр, получая от родителей финансовую поддержку. Отчинные это земли, по закону неделимые, и переходят во владение старшему сыну. Остальные же либо приживальщиками, либо вот так, на границу или на службу. О том я ведаю. Но ведь и за весть, принесённую мною, князь мне заплатит. И я так думаю, плата будет щедрой. По делам и награда, но златом с головы до пят тебя не осыплют. Больно много о себе думаешь. Хотя да, выйдет изрядно. Ну так покас меня достанет и этого, до слова княжеского, что я получу заставу. А там глядишь, и о вось ликом обернётся, как сейчас, или по-иному. Предавши однажды предас снова слышал такое. Истинно говоришь, боярин. Только прежде я уж служил честно и ничего-то не выслужил. Зато научился многому. Вот и решил, что пришла пора о себе подумать. Так что о своём благе я буду печься, а не о княжеском. Но от того и ему польза. Мне что крепкая застава на рубежах лишней будет? Не будет. Но ведь заставу ты можешь получить и от князя Черниговского. Не получу ему Русь в единственне удержать, потому как заметня начнётся, а тогда уж о покое можно и не мечтать. И на границе заставы станут гореть от половцев одна за другой. Нет, мне выгодно с великим князем быть. Ну что же, сказываю, что разумно. Остаётся понять, стоит ли чего-нибудь принесённое тобой весть. Боярин вёл с ним неспешную беседу не просто так, а ожидая, когда подействует зелье правды. И Михаил ощущал, что оно уже поступило в кровь и дурманит голову. Вообще-то максимальный эффект достигается, если допрашивать станет представитель противоположного пола. Но мечникову ведь с не неной изнанку нужно вывернуть Романова. Достаточно лишь определить, лжёт он или нет, а там уж действовать, исходя из ситуации. Дойёт боярин, уж поверь. Так можешь уже начнёшь свой рассказ. Поступил я на службу к князю Червинскому. Поначалу случайно узнал, что помимо обычной дружины, что в Гроднице стольного града обретается, завёл он ещё одну, тайную, которую прячет в слободке, что находится в лесной глуши. Михаил рассказывал всё без утайки, выдал на гора всё, что удалось выведать. А разве только о способах получения информации умолчал? Как не упомяну я о своей помощнице? Никаких сомнений, что её проверят со всем тщанием и выложит она всё на чистоту. А тогда узнает боярин и о том, что Михаилу известно слишком много. За секреты, связанные с зельем правды, Фёдор без тени сомнения лишит его головы и будет по-своему прав. Сложно переоценить важность этого инструмента. Хм. «Что-то не сходится?» – задумчиво произнес Мечников. «Личным указом великого князя дружина Переиславля составляет две тысячи воев. Да в княжестве два полка надельного войска. Ополчение обучено и снаряжено должным образом. Князь Романов в стороне всяко-разно не останется, а это еще не меньше двух тысяч дружинников и ополченцев. Ну и опыт воинский у нас изрядный. С наскок у нас не взять». Или есть кто у заговорщиков в Переславле. О том не ведаю, но один из заговорщиков проговорился, что мол князь Черниговский изговорился с половцами о большом набеге на град Рудный. Тогда Ростислав должен будет призвать не только Романова, но и Черниговские надельные полки, кое и ударит ему в спину, решив дело в пользу половцев. Рудный это да, добыча знатная. В алвиной доли железа, стали и весь чугун Руси выплавляются именно там. Но ну частично в пограничном. Нигде в этом месте эта технология не известна. Потому град с прилегающими землями сейчас непосредственно под великим князем. Не стал Мономах оставлять столь лакомый кусок Романовым. Так что от потери рудного убыток выйдет более чем ощутимым. Вот так, значит, подняли полковых воевод из грязи. А ему ж и княземи выживалос стать, невесело усмехнулся боярин. Видно, что сказанное Михаилом упало на благодатную почву. Фёдор никогда не был дураком, иначе не стали бы представлять его к Ростиславу. И работу с агентурой усвоил очень хорошо. Никаких сомнений, все те, кто в своё время работал на Кудинова, сегодня перешли под руку Мечникова, и тот непременно расширил сеть ещё больше. Наверняка, по ходу половцев ему уже известно, и маховик уже запущен, причём с обеих сторон. Значит, говоришь, что тысячники при выводах также поголовно замешаны в заговоре. Эти не только являлись заместителями, но ещё и отвечали за безопасность, а значит, находились на прямой связи с тайной избой, а то есть с самим её главой. За всех не скажу, только за Червинского. «Об остальных не ведаю. Могу еще назвать червенских сотников и полусотников, коих не получилось склонить к измене». «Говори», — берясь за перо, потребовал боярин. Михаил перечислил имена оставшихся верными присяге. Как именно будет действовать мечников, непонятно. Уж с кем-с кем, а с Романовым советоваться никто не станет. Это в прошлой жизни он был князем. Теперь же простой воин». Правда, с перспективами стать порубежным боярином, но до того придётся изрядно потрудиться. А с сигнальных башенх что-то ведаешь? Сказывали, что по ним побежит та весть, какая будет потребна князьям. Вот так, значит. Ну а теперь не мешало бы рассказать, от кого ты всё это ведаешь. Десяток вкой меня определили на особом счету у князя Червенского, а перед тем как раз в тайную дружину и хотели отправить. Да уж, больно люд, я в драке. Вот и оставили. За серебром мы сами ездили. Промеж собой болтали о всяком разном. Вот так слово за слово оно и вышло. Что это в мешке не утаишь? Нас же отправили отвезти плату воеводе Селезнёву, и тысячник его там же был. Так всё и признал. А тебя не хватится? Не, я утопленником прикинулся. Поверили, всю реку неводами заставили. Это ты хорошо придумал. Ну что же, время не ждёт. Пошли к князю.